Глава 48. Последний звонок. Когда Крен открыл ключом двери и распахнул её, в нос ему ударил запах кофе. Диана и Дин стояли у окна с чашками в руках. Обе вопросительно посмотрели на него. "Нет", сказал Крен. Он снял парик и с некоторым удивлением посмотрел, как его собственная рука швырнула копну рыжевато-каштановых волос в зеркало. "Нет, он не купил карты". «Я должен вернуться туда к полудню, а до того времени нужно сложить колоду, так что поспать не удастся». Диана подбежала к нему и взяла его за руку. Ему пришлось сделать усилие, чтобы не отдёрнуть её. «Держи кофе», — предложила она. «Держи, держи, держи дерево», — рассеянно отозвался Крейн любимой репликой сьюзен Диана протянула ему свою чашку, которая была почти полна, и над нею всё ещё поднимался пар. «На», — сказала она, — «себе сделаю другую». краин поставил чашку на тумбочку. «Я пока не хочу». Запах кофе висел в воздухе, как дым, и краин никак не мог выкинуть из головы ведение чашечки кофе, стоящей во включённой на самый слабый нагрев духовке, и скорую помощь, и медиков, а потом бутылку, чтобы не запоминались сны. «Это фраза из анекдота». Раздраженно пояснил он. «Держи дерево!» Диана в недоумении уставилась на него. Она явно не слышала этого анекдота. Да и где она могла его услышать? «А в ответ?» «Сам ты дерево!» рявкнул он. Из соседней комнаты вышел маврана с Крейн заметил, как он переглянулся с Дин. «Ты прав, Арки!» подумал он. «Я схожу с ума, болтаю о каком-то «держи дереве!» «Будь я проклят, мне следовало бы свернуть небо и землю, чтобы...» Зазвонил телефон на тумбочке у кровати, и все, кроме Крейна, вздрогнули. Дин шагнула к телефону, но Крейн был ближе и снял трубку. «Алло», — сказал он. «Ничтожный, можешь полюбить кого?» — послышалось в телефоне. «Кроме меня лишь одного». Крейн узнал строки. Это было одно из любимых стихотворений Сьюзен. «Гончий пёс небес» томсона И, конечно же, он сразу узнал голос. «Это моя жена», — подумал он. «Мне не следует говорить с нею». «А почему бы и нет?» «Потому что это не моя жена», — сказал он себе. «Неужто забыл? Это пьянство, это смерть или нечто объединяющее и то и другое. Поэтому мне нельзя даже говорить с нею. Но если это ещё и она, ещё и частица настоящей Сьюзен». Может быть, это действительно ее призрак, на который наслоилась вся эта дрянь? И если даже это не она, что если алкоголь способен создать ее убедительное подобие? Я ведь вполне могу умереть завтра, после того, как в третий раз не сработает мой дурацкий фокус, после того, как родной папаша вытряхнет меня из моего тела. Неужели мне нельзя хотя бы пару минут поговорить с этим созданием по телефону? Что плохого может случиться, если я просто выслушаю то, что оно мне скажет? «Ведь не исключено, что я получу какую-нибудь необходимую всем нам информацию. И голос настолько похож на голос Сьюзен, и я так устал, что знаю, что способен убедить себя в том, что это Сьюзен, если меня ставят в одиночестве». «Секундочку», — сказал он в конце концов в трубку и прикрыл микрофон ладонью. «Это личное», — обратился он к трем своим спутникам. «Так что, если вы не против...» боже, — начал было Маврана с Этани. Не... «Вы не против», — повторил Крейн. «Я против», — сказала Диана, и ее голос сорвался. «Скот, ради бога!» «Ну, если мне нельзя даже...» «Я только...» Он тряхнул головой, как будто все должно быть ясно. «Черт возьми, просто выйдите ненадолго отсюда, ладно?» Несколько секунд Маврана с Диана и Дин глядели на него. Потом Маврана сдёрнул головой в сторону смежного номера, и все трое молча вышли туда и закрыли за собой дверь. «Мы одни», — сказал Крейн в микрофон. «Как говорят в баре?» — спросил голос Сьюзен «Без десяти два перед тем, как перестать подавать выпивку?» «В таких случаях объявляют последний звонок». Крейн пытался сохранять спокойствие, но его голос всё же дрожал. «Это последний звонок». «Сказала сьюзен Я звоню тебе последний раз. После того, как я положу трубку, я или исчезну навсегда, или навсегда останусь с тобой». «Ты же... Ты ведь призрак?» — сказал Крейн. Он страстно хотел бы мыслить яснее. Его искусственный глаз противно зудел. Он не мыл его и не прополаскивал глазницу со среды, и знал, что буквально напрашивается на Менингит. И нога у него болела, и он чувствовал, как кровь сочится из-под повязки по ребрам. Усталость с такой силой нахлынула на него, что глаза сами закрылись. «И ты станешь призраком, если пойдешь со мною. Снова и навсегда стать единым целым. Отправляйся играть, почему бы и нет. Сделай вид, будто отверг меня. Собери очередную колоду, но оставь ее в сумке. Кому какое дело, как карта ляжет. И выпей». «И когда ты станешь мною», — сказал он, цитируя ещё одно из любимых стихотворений Сьюзен: «Я буду целовать тебя в моём бокале, пресветлая владычица в вино». «Я тоже буду целовать тебя, когда ты помогаешь, это даже лучше». Теперь она цитировала героиню Лорен Беккл из «Иметь и не иметь». «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать». Сказала она, имея в виду не строчку из известного стихотворения, а название рассказа о привидениях. Так ведь и вся эта история о привидениях. «Я знаю, как правильно свистеть», — мечтательно произнес он. «Просто приложить губы к горлышку бутылки и потянуть». Теперь он установил, что все эти фразы полны смысла для нее, в отличие от всех остальных, находящихся за пределами этого некогда столь радостного супружества. Это и впрямь был истинный призрак Сьюзен. «И можно съехать с холма до самого низу, куда не попадает солнечный свет, на добром старом розовом бутоне», — произнес голос Сьюзен. Ей всегда нравился гражданин Кейн. «Этот бутон для тебя». Чашка с кофе все еще исходила паром на столе. Крейн прикоснулся к ней. Ручка была горячей, как будто чашка стояла в духовке, Но уже в следующую секунду она сделалась холодной, как лёд, и вместо чашки появилась бутылка Будвайзера. Он с любопытством поднял её. Бутылка выглядела совершенно настоящей. «Теперь это единственный путь, которым ты можешь добраться до меня». «Один глоток никогда никому не вредил», — подумал он. Он поднял бутылку, но остановил движение, чуть-чуть не донеся её до губ. «Смелее», — сказал голос в телефонной трубке. Они увидят всего лишь кофейную чашку. Диана ничего не узнает. Кому какое дело, как карта ляжет? «Выпить», — подумал он, «и уснуть и видеть во сне Сьюзен». «У тебя снова будут два глаза», — продолжала уговаривать она. «Отец не сделает тебе ничего плохого и не покинет тебя, и я не покину тебя». Крейн отчетливо вспомнил, как в пятилетнем возрасте преклонялся перед отцом и как много позже он любил сьюзен И то, и другое было прекрасно, и никто не сможет возразить. В двери с коридора постучали. Крейн вздрогнул и плеснул холодным пивом себе на запястье. «Быстрее», — сказала сьюзен В коридоре кто-то посторонний сообщил. «Я иду искать». «Это всего лишь один из моих пьяниц», — с нажимом сказала сьюзен «Я отошлю его прочь, выпей меня». Выплеснувшееся пиво холодило запястье Крейна. Он вспомнил, как Ози в те давние года кормил из бутылочек крошечную Диану. Приемный отец Крейна согревал бутылочки в кастрюле горячей водой и проверял температуру, выдавливая капельки себе на запястье. Он ни за что не накормил бы ее таким холодным. «Я не могу окатить ее таким холодом», — подумал он. «Моя любовь к отцу, моя любовь к Сьюзен». «Все это было хорошо, но Диана любит меня сейчас, и я люблю ее сейчас». Еще он подумал, могла ли Диана чувствовать из соседней комнаты, как его искушают выбрать умершую. «Нет», — сказал он наконец, внезапно поежившись в своем легком хлопчатобумажном платье под холодным воздухом из кондиционера, сорвавшимся все же голосом. «Нет, я... Я не стану, нет. Только не я». «Не твой муж. Если ты и впрямь какая-то часть моей настоящей жены, ты не можешь хотеть меня такой ценой». Он поставил пиво на стол. «Думаешь, ты сможешь помочь своей сестре?» — спросила Сьюзан визгливым голосом. «Ты не можешь ей помочь. О, Скотт, умоляю тебя, ты можешь помочь своей жене и себе, и твоему родному отцу, о чьих чувствах ты ни разу не подумал?» «Я иду искать», — снова крикнули в коридоре. «О, иди и умри!» — взвылась сьюзен. Крейн подумал, что она вполне могла обращаться к человеку в коридоре, но уже в полном отчаянии решил принять эти слова на свой счет. «Я пойду», — сказал Крейн. «Если я умру, то, по крайней мере, я...» «Что я?» — подумал он. «Просто надо знать об этом, оставаться тем мужчиной, которого любит Диана». Он отодвинул трубку от уха и потянулся к рычагам аппарата, и его пальцы вдруг онемели и выронили свою ношу. Он нагнулся, чтобы взять упавшую на пол трубку другой рукой, но и она онемела, и он смог лишь погладить пластмассовый полумесяц вялыми пальцами. «Ты любишь меня?» — прорыдал голос в трубке. Хватая воздух раскрытым ртом, чуть ли не всхлипывая, Крейн опустился на четвереньки и взял треклятую штуку зубами. Теперь молящий голос Сьюзен зудил в его челюстных мышцах и отдавался во всей голове. Все, что он видел, расплылось, и он почувствовал, что и его сознание меркнет, но все же он крепче сжал зубы и поднялся на колени. Когда он в конце концов положил трубку на рычаги, заставив голос умолкнуть, она была обильно покрыта слюной и слезами и украшена следами от зубов. Он привалился спиной к кровати и смутно видел, как дверь соседней комнаты открылась. Диана и Дин в тревоге и растерянности уставились на него, а Мавранас подошел к двери номера и распахнул ее. И в комнату на цыпочках вошел Дон Диснейхивер, размахивая перед собой вверх и вниз, обмотанный грязными повязками рукой и безумно улыбаясь во весь рот. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», — сказал он. Мавранас быстро отступил к кровати и сунул руку в парусиновую сумку, в которой держал свой револьвер, Крейн вытер лицо а покрывало и встал. «Что тебе нужно?» Спросил он чуть срывающимся голосом, в который хоть и задыхался до сих пор, все же вложил немного властности. Снейхивер заметно похудел. Воспаленная кожа обтягивала череп. Крейн смутно видел алую ауру, пульсировавшую вокруг угловатого тела молодого человека. Раненая рука продолжала дергаться. Потом яркие глаза Снейхивера полыхнули в сторону Дианы, Он вскрикнул, как будто его ударили, и повалился на колени. «Глаз фламинго!» — сказал он. «Они вороны! Я наконец-то нашёл тебя, мама!» После секундной заминки Диана, пропустив мимо уши предостерегающий окрик Мавраноса, подошла и прикоснулась к грязной шевелюре Снейхивера. «Встань!» — сказала она. Снейхивер поднялся на ноги. С трудом, потому что его левая нога начала дёргаться. «Другой найдет тебя и убьет сказал он, — «если я не остановлю его. Но я смогу. Мне только это и осталось сделать». Он дёрнул за лацкан своего вельветового пальто. «Это пальто я позаимствовал у Джеймса Дина, и я буду петь для вас двоих, как птица, как красивый маленький аист, что парит кругами, верно?» — так сказал Хемингуэй. «Полёт идёт правильно, и он будет кусаться. Можно так сказать». Я держу палец на пульсе, я сунул его за номерной знак, и он сейчас у шлюзов, у водосбросов и плотин. И он хочет, чтобы прялка крутилась ещё 20 лет, потому что у него сломан нос, вывернут клюв, и нет королевы. Он будет трещать во всём диапазоне, чтобы никто ничего не услышал, пока не станет слишком поздно, и он испачкает воду в ванне, чтобы она стала гадкой, и никто больше не смог бы воспользоваться ею. Рэй Джо — это печальное избавление. «Он говорит о моём брате», – вставила Нарди. «Его слова имеют смысл». «Убедила, я проголосую за», – рыкнул Мавранос, несомненно продолжавший крепко держаться за рукоятку револьвера в сумке. «Диана, да отойди же ты от него!» Диана отступила в сторону и остановилась рядом с Крейном. «Он имеет в виду, что мой братец отправился к гуверовской плотине», – с усилием произнесла Нарди и что Рэй Джо намерен как-то отложить наследование, коронацию и воплощение короля в других телах, чтобы цикл повторился ещё раз, но теперь уже без осложнений. Именно так Рэй Джо должен поступать. Я сломала ему нос, и он не может в этот раз стать королём. Для этого нужно быть физически безупречным, а к моменту коронации у него всё ещё будут чёрные круги вокруг глаз и опухшая рожа, так ведь? Поэтому он намерен сделать... генерировать своего рода глушащий психический шум который должен будет подавить сигнал короля, а потом, я думаю, спиритически загрязнить воду. Так что всем придётся ждать ещё 20 лет, пока не придёт следующий раз. К тому времени старый король, вероятно, умрёт, не имея возможности переселяться в новые тела. А у Рея Джо будет время вырастить себе другую королеву. Возможно, прямо с рождения. И он сможет прямо взойти на трон и усесться там. Господи! сказал крейн попытавшись убрать из голоса интонацию откровенного облегчения Неужели дело настолько плохо если твой брат устроит дело так, что мой отец не сможет в этом году провернуть свои штучки, значит и я не утрачу тело и все мы можем попросту отправиться домой да и у меня будет 20 лет чтобы подумать что же надо будет делать когда придет его час Нарди строго взглянула на него в общем-то да Но жены у тебя не будет. Рэй Джо отыщет Диану и убьет ее, как и сказал этот парень. Рэй Джо приложит все усилия, чтобы не допустить в свои королевы никого вроде неё Она будет создавать ему огромные проблемы самим фактом своего существования. Ясно? «Телефон нужен, чтобы звонить в службу сервиса», сказал Снеехивер, указав на стоявший на тумбочке телефон со следами зубов на трубке. «Можно заказать...» «Еду, самые разные блюда, которые записаны в меню, и съесть их. Чего никто не делает, так это не ест телефонов». Он решительно кивнул. «Я не удивлюсь, если он попытается съесть меня. У меня всегда был пёс. Он и сейчас лает на цепи целыми ночами». Он посмотрел на Диану. «Этот сын пришёл сюда, как говорится, потому что захотел попрощаться со своей матерью». Мягко сказал он. «Мы больше не увидимся». На глазах Дианы блеснули слезы, и она, снова проигнорировав предостерегающий окрик Мавраноса, подошла к Снейхиверу и обняла его. И Крейн знал, что сейчас она думала о Скэте и Оливере. «Прощай», — сказала она и отступила на прежнее место. «Это нелегкое дело», — сказал Снейхивер. «Быть сыном». Он перевел горящий взгляд на Крейна. «Я прощаю тебя, папа». Крейн посмотрел на грязную повязку, где одни пятна перекрывались другими, на конце трясущейся руки, и кивнул, признаваясь себе, что рад получить прощение. Потом Снехивер повернулся и заковылял в коридор. Мавранос, все так же держа правую руку в матерчатой сумке, подошел к двери и закрыл ее. «Что-то дофигаше за нот их шляется!» Буркнул он себе под нос и повернулся к Нарде. «Твой братец, значит, на плотине, да? Если ему удастся остановить часики старика, он примется искать Диану». «Совершенно верно». Мавранас вздохнул и прикоснулся к платку, закрывавшему шею. «Еще день», — сказал он. «Похоже, мне придется поехать на плотину. Кому-нибудь нужно на юг?» Диана сумрачно взглянула на него. «Спасибо тебе, Арки. Я хотела бы...» Мавранас прервал ее небрежным жестом. «Вообще-то никому из нас не нравится заниматься тем, что мы делаем. Я по дороге остановлюсь у зоомагазина и куплю золотую рыбку, просто на счастье. Так едем?» «Да», — сказала Диана. «Нам с Нарди следует окреститься». Крейн обошёл кровать и взял свою сумку. «Если дадите мне полчаса, чтобы составить колоду, я поеду с вами». Накануне Нарди и Диана купили две банки красной краски и несколько кистей, и перекрасили сабурбан Мавраноса. Сейчас, трясясь на переднем сиденье машины, Крейн старался держать голову так, чтобы трещины на лобовом стекле не наползали на ярко-алый капот. Ему очень не нравилось видеть нечто вроде подпрыгивающего на линии горизонта красного металлического паука. «Видения и сны, и разговоры безумцев!» Задумчиво промолвил Мавранос, глядя прищурившись вперед и держась за баранку лишь кончиками пальцев. И мы все, наверное, тоже сумасшедшие. Посмотри, мамочка, что сделали с моей тачкой». Свободной рукой он поднёс к губам банку с пивом и хлебнул пенной жидкости. «Я знал одного парня, который уверял, что он марсианин. Ему об этом сказал собственный телевизор. И в том было ничуть не меньше резона, чем во всём этом. Бедняга Джо Сарано. Хорошо бы попросить у него прощения». Диана пошевелилась на заднем сиденье. «Это вовсе не марсианское имя», — сказала она, — «а мексиканское. Кого он пытался одурачить?» краин расхохотался первым, и вскоре хохотали уже все, и Мавранос зажал банку с пивом между ляжками и взялся за руль обеими руками.